Глава 15. Чёрный всадник. Большие часы на башне замка Белострад пробили 12. Игры и состязания в парке были в полном разгаре. Зрители улеглись не меньше участников, и те и другие веселились от души. Солидные фермеры стояли кучками и наклоняясь друг к другу, чтобы их не услышали, тихонько обсуждали последний указ короля, высказываясь о нём крайне неодобрительно. Они жаловались друг другу на непрестанные вымогательства сверху, на то, что их душат неслыханными налогами, собирают с них деньги на флот, на армию, на содержание охраны, облагают под этими, называя это добровольным даянием. Но хуже всего это постой воинских частей. Когда к человеку заподозренному в оскорблении короля или кого-нибудь из его приближённых, всё равно, будь это словом или делом, ставили на квартиру разнузданную ораву солдат. Наряду с этим обсуждались преследования и несправедливости, чинимые этим нечестивым советом комиссии королевского суда, которая своим беспощадным рвением превзошла инквизицию и бесстыдной звёздной палатой, что насчитывает тысячи жертв. Все эти страшные орудия тирании вот уже на протяжении 10 лет действовали полным ходом. выполняя своё гнусное назначение. Но вместо того, чтобы сломить дух мужественного народа, что собственно и ставилось целью, они только побуждали его к более решительному и твёрдому отпору. Суд над Гембданом, любимцем Баккингемского графства, за его смелый отказ платить незаконный налог, корабельную подать, вызвал сочувствие к подсудимому у всех честных людей. Тогда как судьи, приговоривших его, поносили на все лодыги е обвиняли не только в несправедливости. Надо сказать к славе бекингемских жителей, что нигде это благородство духа не проявлялось с такой силой, как в бекингемском графстве. Нигде в те дни слово свобода не произносилось так часто и с таким благоговейным чувством. Увы, ужели всё это могло измениться? Правда, пока ещё это слово произносилось только шёпотом, не громко, но внушительно. Подобно отдаленным раскатам грома, оно доносилось глухим ворчанием, готовое вот-вот вспыхнуть ослепительной молнией и разорвать сверху донизу низко нависшую мглу черного диспотизма. Вот такой приглушенный рокот можно было услышать в парке сэра Мармадюка Уэда. Среди этого праздничного оживления и шума можно было уловить кое-какие зловещие признаки надвигающейся грозы, но они заглушались взрывом веселого хохота. радостными возгласами и пением. Может быть, кое-кого удивляет, почему эти благородные чувства, эти свободолюбивые чаяния не выражались открыто. Но в этом нет ничего удивительного. Если среди собравшихся на праздник гостей многие осуждали короля и его приспешников, то, пожалуй, не меньше было и таких, которые осуждали народ. Выживлённой толпе, запрудившей площадку за старым крепостным валом, Было немало доносчиков и шпионов, которые изорко поглядывали по сторонам и прислушивались к каждому слову, стараясь уловить, нет ли тут измены. Ни один человек не мог быть уверенным, не окажется ли он вдруг жертвой доноса, и не придётся ли ему ни сегодня, ни завтра предстать перед грозным судом страшной звёздной палаты. Поэтому не приходится удивляться, что люди высказывали свои мнения осторожно, соглядка Подобные расхождения политических взглядов можно было обнаружить и между людьми высшего круга, присутствующими здесь, и нередко даже между родными членами одной семьи. Но здесь, разумеется, тщательно избегали всяких разговоров на эти щекотливые темы, ибо это было по меньшей мере неуместно в такой торжественный день. И никому, глядя на оживлённые лица прекрасных дам и галантных кавалеров, не пришло бы в голову, что у них могут быть какие-нибудь разногласия. или какие-либо причины для недовольства среди этих сияющих лиц было только одно исключение только один человек во всей этой шумной толпе не разделял праздничного веселья это была мэрион уэд красавица мэрион чья улыбка доставляла радость всем кто её видел она одна была невесела сердце её замирало в тревожном мучительном ожидании в этой нарядной оживлённой толпе её не доставало того, кто один мог бы вернуть ей спокойствие и радость. Стоя на площадке, Мэрион то и дело устремляла нетерпеливый взгляд туда, через головы толпы, через зал, к воротам парка, откуда всё ещё, нет, нет, до да появлялись запоздалые группы гостей. Она явно кого-то искала, искала и не находила. Потому что всякий раз, когда её блуждающий взгляд возвращался к стоящим рядом В нём можно было заметить горькое разочарование, которое она счёт напыталась скрыть. Когда наконец все гости, по-видимому, уже были в сборе, она совсем загрустила. И если бы мы в эту минуту подслушали её мысли, нам было бы не трудно угадать причину этой глубокой грусти. Он не идёт, не хочет прийти. Значит, эти взгляды, которые я столько раз ловила на себе, что это мне просто казалось? Нет, я просто сошла с ума. Как я могла так забыться? Что он теперь подумает обо мне? Нет, правда. А что он может подумать? Он поднял мою перчатку. Что ж, может быть, это было только любопытство или так просто фантазия. Поднял, а потом тут же и бросил. Ведь теперь-то я вижу, что он не хочет прийти. Иначе он уже был бы здесь. Уолтер обещал познакомить его со мной. Ну его это не прильстило. Он знает, что он мог бы познакомиться со мной и сам. Разве я не дала ему это понять? Ах, какое унижение. Несмотря на все эти мучительные размышления, Мэрион старалась казаться весёлой, но ей это плохо удавалось. Кое-кто из стоявших рядом с ней уже заметил её блуждающий взгляд, её печально поникшее тело. Дамы, завидовавшие её красоте, оглядывали на неё с любопытством. На среди дикавалеров, обступивших её тесной толпой, не было ни одного, кто не ловил бы улыбки этих прелестных, надменных уст, и с радостью не пожертвовал бы ради неё ни подаренным на память локонам шелковистых волос, и любым сувениром, который он когда-то так верломно клялся носить вечно. Но из всех окружавших Мэрион только одна дружская душа догадывалась о причине её грусти. И то, только догадывалась. Одна только её кузина подозревала, что сердце Мэрион стремится к кому-то так же, как и её взоры. Как удивились бы, как всполошились бы все в этом кружке, если бы узнали об этом. Мэрион Уэд была уже вполне взрослой. Её руки добивались многие, многие влюблялись в неё без памяти. Юноши из знатных семей, титулованные вельможи в расцвете лет, рады были сложить к её ногам богатство, титулы, Раскошные владения и замки, но все они были отвергнуты. И мэрион не гордилась этими победами. Ей чужда было пустое тщеславие светской какетки. Она поступала как настоящая, достойная уважения женщина, которая отдаёт свою руку и сердце только тому, кто завоюет её. Среди претендентов на её руку не было ни одного, кто мог бы похвастаться такой победой. Случалось, кто-нибудь пытался пустить какие-то слухи, Но они тут же и пересекались, ибо никто им не верил. Для человека, который мог бы одержать такую победу, это был бы такой триумф, что о нём, конечно, стало бы известно всем. И однако победа была одержана, и никто об этом не знал. Одна только кузина Лора Лавлейс подозревала кое-что. Лора давно уже удивлялась одиноким верховым прогулкам кузины. Сколько раз она предлагала ей поехать вдвоём, Но Мэрион всегда отказывалась и уезжала одна. А когда сэр Мармур модюк запретил эти прогулки, Флора видела, что Мэрион волнуется и не находит себе места. Были кое-какие и другие загадочные обстоятельства, наводящие на размышления: пропажа перчатки, рука разорванная до крови, беспокойное метание во сне, необычное задумчивость днём. Как же могла Флора не заметить все этих красноречивых признаков? Лора и сама была влюблена. Она умела разбираться в этих признаках. Неудивительно, что у неё возникли подозрения. А не влюбилась ли её кузина так же, как она сама? Она даже почти не сомневалась, что сердце Мэрион похищено кем-то. Но кем, как и когда это случилось, для неё оставалось тайной, так же как и для всех в этой толпе. Мэрион, шёпотом окликнула она. И пододвинувшись к своей кузине, наклонилась к самому её уху, чтобы никто не слышал. "Почему ты такая невесёлая?" "Вот глупышка, что это ты выдумала?" "Разве я могу этого не заметить? У тебя такой вид!" "Какой у меня вид, Лора?" "Не сердись на меня, милочка Мэрион. Просто я боюсь, за тебя обращают внимание. Вон" Винифрид Айленд уже поглядывает в твою сторону. А ещё эта противная Дороти Дэйрл, она так просто глаз с тебя не сводит. Прошу тебя, сестричка, постарайся принять другой вид, чтобы у них не было повода для всяких пересудов. Ведь ты сама знаешь, что для Дороти Дэйрл нет большего удовольствия, чем посплетничать. Другой вид? Но какой же у меня вид? Скажи, пожалуйста. Ах, Мэрион, зачем я буду тебе говорить? Ты сама знаешь, что ты чувствуешь. И вот это-то и написано на твоём лице. Скажите, какая проницательность. Но всё-таки объясни мне, что ты хочешь этим сказать? Что такое написано на моём лице? Ну, говори же. Ты хочешь, чтобы я была откровенна, Мэрион? Ну да, конечно. В голосе Мэрион слышалось такое нетерпение, что Лора решила высказать ей всё, что она думает. Ты влюблена, Мэрион, чуть слышно прошептала она, приложив губы к её уху. Какой взор? И как это могло тебе прийти в голову, Лора? Нет, не взор, Мэрион. Я вижу это по твоему лицу. Я не знаю, кто пленил твоё сердце, дорогая сестричка. Я знаю только, что его здесь нет. Ты ждала его, а он не пришёл. Что, не правда? Ах, Лора. Ты или страшная обманщица, или хитрая маленькая колдунья. Ну-ка скажи, кем я должна тебя считать? Я не обманщица, Мэрион, и ты знаешь это. И мне незачем прибегать ни к какому колдовству, чтобы узнать твой секрет. Но я прошу тебя, постарайся вести себя так, чтобы его не открыли другие. И ты знаешь, сестричка? — Можешь не оправдываться в своих подозрениях, — перебил ее Мэрион. И чтобы они тебя больше не мучили, я скажу тебе прямо, это правда. Зачем мне стараться скрывать это от тебя, когда ты все равно узнаешь об этом рано или поздно? Да, я влюблена. И ты верно сказала. Я люблю человека, которого здесь сегодня нет. Почему я должна стыдиться и скрывать это от тебя? Ах, если бы я только могла быть уверена, что он любит меня так же, как я люблю его. Мне было бы все равно, пусть об этом знают все на свете. Какое мне дело до да, Уинифретта Уайлен или Дороти Дэйрл? Кузь себе говорят. И как раз в эту минуту, рядом с ними, раздался голос Дороти Дэйрл и её громкий смех, к которому присоединились все остальные. Но в этом не было ничего удивительного, так как Дороти привыкла задавать тон в компании. Она была остроумный язык, и её шутки обычно вызывали смех. Возможно, кузины, увлечённые своим разговором, И не обратили бы внимания на её речи, если бы вслед за этим не было произнесено одно имя, которое так много значило для мэри Уэт. Уолтер только что закончил рассказ о своём дорожном приключении. А что же этот удивительный кавалер, который так отделал наглеца капитана и напугал свирепого разбойника, спросила Дороти. Он вам открыл своё имя, мистер Уэт? Да, отвечал Уолтер. Он назвался Генри Голдсперр. Генри Голдсперр? Генри Голдсперр? Подхватили голоса, как если бы это имя было знакомо всем, и с ним связывалось нечто особенное. Тот самый, что всегда ездит на вороном коне, пояснил кто-то. Его здесь зовут Чёрный всадник. Он совсем недавно появился в наших краях. Живёт в старом доме у каменной балки. Никто его здесь и не знает. Неоднако все говорят о нём, загадочная личность. Быть может, это какой-нибудь трубадур из восточных стран, сказала Унифрит Уайленд. Вернее, какой-нибудь купец с запада, смеясь возразила Дороти Дэйроу. Откуда он и вынес свой идеал о равенстве и своего первобытного слугу? Вы не видели его, индейца, мистер Уэт? Нет, отвечал юноша. Я и его-то самого не очень хорошо видел. Вед мы ехали ночью. Но я надеюсь посмотреть на него сегодня. Он обещал приехать. И не приехал? По-моему, нет. По крайней мере, я его ещё не видел. Ну, может быть, он уже где-нибудь здесь, в толпе или среди зрителей на площадке. Э, если вы разрешите, сэр Дарни, я пойду поищу его. Да-да, поищите, хором воскликнули женские голоса. Вы должны непременно отыскать его, мистер Уэбб, и представить его нам. «Можете сказать ему, что мы все жаждем познакомиться с ним?» Уолтер, с трудом пробираясь через толпу, обошел кругом всю площадку и вернулся один. «Как это жестоко с его стороны, что он не едет», — с усмешкой заметила Дороти Дейрол, видя, что Уолтер возвращается один. «Если бы он только знал, как мы все огорчены, мы, конечно, не были бы так разочарованы, если бы вы, мистер Уэт, не сказали нам, что он собирался приехать». А теперь этот праздник будет казаться очень скучным без него. Может быть, он ещё и приедет, сказал Уолтер. Мне кажется, ещё не все гости собрались. Ваша правда, мистер Уэд, вмешался один из стоявших рядом. Вон там кто-то едет верхом за оградой и, кажется, направляется к воротам. Все взгляды устремились в ту сторону, куда указывал говоривший. На расстоянии примерно 100 ярдов от ограды парка поравнянием мчался всадник. Но он не направлялся к воротам. Да нет, он вовсе не сюда едет, воскликнула Дороти. Наверно, он передумал. Ах, смотрите! Он гонит свою лошадь прямо на ограду. Неужели он собирается перескочить через неё? Смотрите, смотрите! Ах, готово! Вот это действительно прыжок. И красотка Дороти, не удержавшись, Восторженно захлопала в ладоши. Но не она одна следилась с восхищением за этим прыжком. Хоть та, другая, и не выражала так шумно своего восторга. Глаза Мэрион Уэт радостно засверкали, едва только она увидела приближающегося всадника. И сейчас взгляд её сиял гордостью и торжеством. "Кто это такой?" слышалось со всех сторон, так как многие видели этот великолепный прыжок. Это он, тот самый, о котором мы только что говорили, отвечал Олтер и бросился навстречу гостю, который приближался лёгкой рысью. Чёрный всадник, чёрный всадник, раздавалось кругом, и поселяне толпой ринулись по откосу на вал приветствовать нового прибывшего. Ура чёрному всаднику! прокатился возглас, когда тот, подъехав к толпе, остановил коня. Они-то во всяком случае знают его. заметила красотка Дейрол, надменно кивнув головой в сторону толпы. По-видимому, он пользуется популярностью. Чем это можно объяснить? А это обычно так бывает с никому неведомыми людьми, иронически отвечал джентльмен, стоявший рядом с ней. В особенности, когда они окружают себя некоторой таинственностью. У удивлянских людей вы знаете, просто страсть ко всему таинственному. Марион стояла молча. Она гордилась этим почётным приёмом, который люди оказывали избраннику её сердца. Она могла бы ответить на извитительные расспросы Дороти Дэйрл. Высокая, благородная душа. Вот чем объясняется его популярность, мысленно отвечала она. У народа верное чутьё. Он редко ошибается в своём выборе. Он предан народу. Неудивительно, что они так радуются ему. Для самой Мэри он радость была ещё вся впереди. Толпа любопытных, собравшихся поглядеть на чёрного всадника, постепенно расходилась. На площадке возобновились игры и состязания. Многие, оглядываясь, следили восхищённым взглядом за чёрным скакуном, стоявшим на лугу под деревьями. Крестьяне, с присущей им чуткостью, оставили всадника в обществе молодого хозяина, который выполняет данное им обещание, повёл его представляться дамам. У алтаря остановился с всадником в нескольких шагах от Мэрион. Она стояла, отвернувшись, как если бы не видела, кто подошёл. Но сердце её чувствовало, что он здесь, рядом. И она слышала перешёптывания окружающих. Она не решалась повернуться к нему. Ей страшно было встретить его взгляд. А вдруг она прочтёт в нём презрение? Но наконец больше уж нельзя было делать вид, что она не замечает его. Она подняла глаза, И взгляд ее остановился, но не на его лице, а выше, на полях его шляпы, где, резко выделяясь на черном бархате, красовалась белая перчатка. Какое счастье! Никакие слова не сказали бы ей яснее то, что она так жаждала узнать. Он поднял дар и сохранил его. Он принял ее нежный вызов.